Фикусы и пальмы. Прозвенел звонок. Школьный буфет стал быстро пустеть. А мы станечка и Борькой немного замешкались и выходили последними. Борька запихнул остаток пирожка себе в рот и промычал неразборчиво, но с гордостью. Ну все, у меня немецкий. У нас-то иностранный будет только через год. А он уже сейчас во дворе на войне мог разведчиком быть и проникать к немцам. Вдоль всего коридора стояли фикусы и пальмы в больших катках на подставках. Каждая катка была окружена белой крахмальной занавеской. Через пять растений от нас Борька задержался и стал вытирать руки такой занавеской. А через восемь растений от нас к нему приближалась директор. Он ее не видел. Мы спрятались за фикус и замерли. Директор подошла к Борьке сзади, взяла его в затылок, надавила и воткнула носом в землю. подержала секунду и сказала «Голубчик, родители сегодня ко мне». Борька даже не ойкнул и с таким земляным лицом пошел в свой класс. Мы с Танечкой ускользнули на цыпочках и побежали вниз по лестнице в свой. Через день мы шли в школу всей компании и с Борькиной мамой. Она несла большую стопку на крахмальных отутюженных занавесок, завернутую в газеты. Директор встретила внизу. «Прекрасно, товарищи! Вовремя!» Как раз завтра у нас будет китайская делегация. И взяла занавески. Мама сказала, Раиса Адамовна, а можно было таки не втыкать Бореньку в землю? Он очень ранимый мальчик. Ваш ранимый мальчик третьего дня на школьном дворе таскал пионерку за галстук и кричал «Ферфлюхтен, руси швайн!» Хотите, чтобы мы и с этим разобрались? Нет, не хотим. Боренька, как же так? Наш папа до Берлина дошел. Я вмешался. Он был наш русский разведчик. Немцы принимали его за своего, а пионерку он потом спас. «Вот видите», — сказала директор, — «все родители всегда говорят, мой мальчик такой чувствительный, моя девочка такая ранимая». А Миша, Михаил Александрович, что говорит? Он говорит, этот Михалыч, тот еще фрукт, с ним надо построже. И выращивает правильно. Кстати, пусть Миша, Михаил Александрович, позвонит мне сегодня вечером, не забудь сказать, и положила ладонь мне на макушку. Я съежился. В ноябре еще не очень холодно, но деревья в основном голые. На тротуарах стояли наши фикусы и пальмы вдоль всей улицы. И мы стояли, вся школа, и махали китайскими флажками. Играл оркестр, Танечка сказала, мальчики, а давайте китайский выучим. Я насупился. Надо ж, замуж она что ли за китайца собралась?